Проспав несколько часов, я поднялась, когда что-то загудело за внешней стеной. Умылась, вода оказалась сносной, хоть и с запашком. Выпила капсулу витаминного коктейля и не оставив в комнате своих следов, вышла из здания. Аэромобилей здесь нет, только шаттлы, которые летали низко над почвой, так как на высоте видимость нулевая, но найти свободный оказалось сложно. Поэтому я полдня бродила по обогим дорогам и запутанным улицам города. чтобы осмотреться, понять, как всё здесь устроено и получить хоть какие-то сведения о Сург-Гахе. Особо спрашивать не могла, нельзя себя выдавать, пока нет новой истории. Поэтому я просто вслушивалась и всматривалась. И к вечеру, уставшая, замёрзшая и голодная, потому что одним витаминным коктейлем сыт не будешь, я вернулась в свою комнату. Успокоилась, что никто сюда не входил. Разбираться в этом научилась в детстве, когда Игнат в моё отсутствие входил в комнату и устраивал пакости. Сейчас чёрный волос между дверью и порогом был на месте. Единственным моим приобретением сегодня стал плотный полупрозрачный плащ от липкой мороси. Такой здесь носил каждый, а под ним можно спрятаться и от непогоды, и от любопытных взглядов. Удалённо проверив систему безопасности челнока и сообщив Тадеску, что всё в порядке, Я снова упала на матрас и заснула. Несколько бессонных дней до посадки на Дантуре вымотали. 2 дня в Эпорту, пока мне отдали все средства из хранилища. День на орбите мёртвой планеты Грахах, неподалёку от Дантура. Там, где меня никто не мог засечь, разбиралась с навигацией челнока, как управлять всеми системами, как приземляться на посадочную платформу или стыковаться с лётными порталами. И здесь этот запах, холод, суровый воздух. Тело требовало полного покоя. Кажется, во сне я решила начать следующий день с полезных покупок.